Глава 13. Авров, Байкальск. Очнулся я в полной темноте, не ощущая совершенно ничего, что было довольно необычно. Вначале подумал, что это сон, но потом пришло воспоминание о последних событиях и осознание неправильности происходящего. Что это? Смерть. Где я нахожусь и что происходит вокруг? Определенно, моя встреча с шаманом не прошла бесследно, но раз воспоминания сохранились, то, вероятно, я еще не умер. Но вот что это за место, понять не мог. Внезапно ярчайший свет ослепил меня, и пришлось закрыть глаза. А когда открыл, то увидел перед собой знакомую фигуру ангела. «Самуил? А ты кого ожидал увидеть?» — спросил ангел в слепящих доспехах, стоявший напротив меня. «Я думал, что умер, не пережил последние своей битвы, а перерождение меня лишили, вот и да, все правильно, но вмешался неучтенный фактор. Одна девушка не захотела твоей смерти и пожертвовала частичку своей души для твоего спасения. Ты ведь знаешь, что самопожертвование имеет высшую силу во всех мирах». Тебе дали второй шанс, и не просто дали, а дали шанс вернуть способности странника. Перерождение в других мирах — фактически вечную жизнь. Только по мне это не подарок, а проклятие, но не мне решать. Человек, пожертвовавший частичку своей души для твоего спасения, позволил твоей духовной оболочке пройти изменения и запустил процесс восстановления. Честно сказать, твоя нынешняя жизнь неполноценна, так как твоя душа была раздроблена на несколько частей, и только самая крупная из них смогла воплотиться в умирающем теле. Сейчас ты получил шанс полностью восстановиться и продолжить свой путь странника. Только теперь ты навечно связан с душой человека, пожертвовавшего ради тебя частичкой своей души. Я вообще не должен был появляться в твоей жизни и в этом мире, в частности, но пройти мимо такого факта жертва не мог. Знай, ты можешь вернуть все свои способности, даже те, что еще не смог изучить и развить. Тебе опять дали шанс, но используй его правильно», — произнес Самуил, смотря прямо мне в глаза, от чего создавалось неприятное ощущение давления и хотелось склонить голову, пав на колени. «Почему ты считаешь, что вечная жизнь — это не подарок, а проклятие?» — спросил я совершенно не то, что собирался. Знаешь, сколько высших сущностей погубило время? До тебя было немало людей, переживших свою физическую оболочку в стремлении стать равными Богу. Но все эти псевдобоги со временем банально сошли с ума. Многим хватило нескольких тысяч лет, а кому-то — десятка тысяч лет. Но все они заканчивали одинаково. Получив власть и бессмертие, они наслаждались своим могуществом, часто застревая в своих мерках, но ничего хорошего из этого не получалось. Ни для них самих, ни для тех миров. Поэтому я и говорю, что бессмертие — это не столько подарок, сколько проклятие. Однако ты — странник, и, возможно, найдешь свой путь в ветвях древа жизни. Я здесь по собственной воле. Захотел взглянуть на тебя, ведь мы не поговорили нормально в последнем мире, где ты пытался его спасти. Вот захотел взглянуть, и что же вижу? Ты совершаешь одни и те же ошибки. Всегда пытаешься решить все в одиночку, и опять идешь к очередному кругу перерождения. У тебя есть сила, знания, что тебе еще нужно. Но нет... Ты каждый раз бросаешься в очередную битву, даже не посчитав опасности и последствий. Я до сих пор не могу понять, что нашел в тебе Создатель, и почему ты еще не ушел на полное перерождение. Пойми, долго так продолжаться не может. В следующий раз тебе может и не повести. Как у вас написано в одной из великих книг. «Не искушай Господа Бога твоего». «В тебе заложен невероятный потенциал. Даже я не могу рассмотреть твою судьбу, хотя мне открыто очень многое обо множестве миров нашего Создателя. Я уже тебе говорил, что вы — люди, созданные по образу и подобию, а значит, можете достичь намного большего, чем мы, высшие. И что мне делать?» — спросил я, не понимая, к чему этот разговор. «Не знаю». «Я ведь не вижу твоей судьбы и линии жизни. Живи, наслаждайся дарованной тебе возможностью и не совершай больше таких ошибок. В конце концов, научись думать головой, прежде чем что-то делать. А что грозит этому миру и как его спасти? Ведь я не просто так здесь оказался», — спросил я, почувствовав, что Высший Ангел готов уйти. «Я не могу вмешиваться». Даже наше общение с тобой нарушает все законы мироздания. Ты должен сам найти свой путь, и спасение этого мира зависит от тебя. Только вот этот мир не так прост, как ты думаешь. И то, что ты видишь, — это лишь нарисованная картинка. А мир многогранен и имеет объем, если можно так сказать. К сожалению, большего сказать не могу. Я уже ощущаю, что меня отсюда вежливо просят уйти, чтобы не нарушить баланс сил. Все-таки это другое древо жизни и другая ветвь миров. Прощай, может, еще увидимся. И думай головой, она дана вам не только, чтобы шапку носить. Рассмеявшись своей шутке, сказал Самуил и исчез во вспышке света. А вот сразу после этого пришла боль. Нет, даже не так. БОЛЬ! Тело сразу забилось, как будто меня окунули в расплавленную печь. Я даже подумал, что умираю. Вот только боль стала пульсирующей. Волнами прокатываясь по телу, и пульсация становилась все реже, да и боль стала отходить. С трудом разжав зубы, сделал вдох полной грудью и зашелся в кашле. «Тише, сейчас все пройдет», — услышал знакомый голос Василисы, и от него мне стало так спокойно, что даже боль уже не вызывала страха и перестала ощущаться как что-то невероятное и невыносимое. С невероятным трудом, открыв глаза, увидел лицо склонившейся надо мной девушки. Ее волосы спадали, касаясь моего лица. А затем все резко прекратилось. Боль ушла. Тяжесть и давление на мне сменились блаженным чувством расслабленности. Не хотелось даже шевелиться, боясь спугнуть это блаженное чувство отсутствия боли. Ну вот, теперь все будет хорошо. Напугали вы нас, господин. Может, но ты... Я ведь уже говорил это, и не нужно называть меня господином. С трудом разлепив губы, ответил я, пытаясь понять что-то необычное во мне. Помимо того, что мои энергоканалы стали в несколько раз насыщеннее, как и сами магические ядра стихии, так они еще и объединились в одно большое ядро, разделенное на сегменты. Но главное, что я ощущал связь с девушкой, склонившейся надо мной. «Что ты сделала со мной?» — спросил я. Целительница отвела взгляд и посмотрела в сторону. «Обряд объединения душ. Только так можно было вернуть тебя. Духовные техники шамана разрушили не только твою ауру, но и духовную составляющую. Если бы я не вмешалась, то ты мог умереть окончательно и бесповоротно. Без возможности перерождения. Твоя душа грозила развоплотиться, а этого допустить я уже не могла. Теперь мы связаны с тобой даже крепче, чем родные брат и сестра. Сильнее, чем близнецы, сильнее, чем муж и жена. Прости, что сделала это, не спросив разрешения, но другого способа спасти тебя я не видела. Проговорила девушка, уверенно посмотрев мне в глаза. «И что теперь будет с нами? Чем это нам грозит?» — спросил я. «Смерть одного из нас может убить другого. Ну и духовная связь это...» «Ты сам поймешь», — ответила девушка, резко встав и позволив мне осмотреться. «Мы находились в моей спальне, что не могло меня не радовать. Значит, мы смогли вернуться, а это значит, что миссию по спасению я выполнил». Еще оставалось много вопросов с появлением Самуила, но их можно отложить на время, разобравшись с текущими делами. Так это ты меня нашла? Да, за принцессой отправили большой отряд пограничных войск, но они только к ночи достигли нашей крепости, да еще всплеск хаоса заставил их пережидать у нас. Вышли еще до рассвета, они отправились к новой дороге, а мы пошли строго на запад, туда, куда примерно вы ушли. Встретили колонну беженцев под предводительством принцессы. Она приказала мне лечить людей, а я ее послала подальше и, забрав бабайку, отправилась искать тебя с твоими гвардейцами. В какой-то момент отпустила питомца вперед. Толпа людей проделала большую дорогу, и ошибиться было невозможно. Когда нашли тебя, то питомец рвал в клочья уже мертвого шамана, а ты находился на пороге смерти. Пришлось использовать ритуал слияния душ, чтобы восстановить твою духовную оболочку которую нарушила заклинание шамана. «А как вы выбрались из той ловушки, в которую попали на новой дороге, и сколько людей спаслось?» — спросил я. Из наших гвардейцев спаслись почти все, но тяжелораненых очень много. Среди наемников потери составили 50%. Гражданских спаслась треть, а вот гвардейцы пожарских и пограничники полегли почти все. Спаслось около 10, может, 15%. С их слов они расслабились и не ожидали нападения, да и противоядия против отравленных стрел у них не было. Еще большой урон нанесли Орги, и только после того, как ты выбил основную часть великанов, мы смогли организовать нормальную оборону и организованно отойти. Все надеялись, что ты смог увезти принцессу, поэтому придерживались твоего приказа и отошли в крепость. Только когда ты не вернулся, было решено пойти в дикую зону снова. Вы все правильно сделали. Мне попался какой-то очень мощный миссар Хауса, намного сильнее простого офицера, который смог подловить меня и питомца. Мы даже не заметили, как он подобрался к нам и выжили чудом. «Какие у нас планы? Есть что-то срочное?» — спросил я. Василиса занервничала, не решаясь ответить на мой вопрос, и я требовательно посмотрел на нее. Там внизу ждет принцесса, собственно, именно по ее требованию я привела тебя в чувство, так бы еще день полежал, приходя в себя. Твое тело прошло определенную трансформацию, и напрягаться сейчас категорически нельзя, ответила девушка, потупив взгляд, чувствуя за собой вину. Принцесса, почему тогда ты заставляешь ее ждать? спросил я. На это есть определенные причины. «Она приехала к тебе прояснить один непростой вопрос. Сегодня пришли свежие газеты, а в них написано такое. Над Одним словом, тебе лучше прочитать это самому», — сказала Василиса и положила передо мной свежий номер имперских новостей. «Помолвка принцессы Александры Федоровны Романовой и графа Дмитрия Потаповича Аврова», — гласил заголовок главной в империи газеты. Прочитав заголовок, даже не стал читать дальше, пытаясь понять, что вообще происходит, обратив при этом внимание, что газета свежая. Без участия императрицы Елизаветы Петровны тут точно не обошлось. Только вот в чем причина такого поступка, мне совершенно непонятно. «А с какой целью приехала принцесса?» — спросил я, ожидая, что новость мне точно не понравится. Мне почему-то показалось, что она тоже не рада этой статье. Она хочет выяснить, что ты сделал, или пообещал ее матери, что она дала согласие на вашу помолвку, ответила Василиса, внимательно наблюдая за моей реакцией, и даже прищурила глаза, чтобы не пропустить ни одной эмоции, которая промелькнет на моем лице. А я тут при чем? Для меня это еще больше неожиданность, даже не знаю, что ей ответить. Мне кажется, достаточно просто сообщить, что никакой помолвки нет, и все это просто ошибка, ответил я. Ты сейчас подумал, прежде чем это сказать? Ты хочешь обвинить императрицу Российской империи во лжи? Да тебя тут же казнят за ложное обвинение. Не знаю, что сподвигло ее величество объявить о вашей помолвке, но назад уже не отыграть. Помолвку может разорвать только факт смерти одного из вас. Признание в измене империи, что опять же равнозначно смерти, или недостойное поведение жениха, что опять же равнозначно смерти. Елизавета Петровна сделала все очень тонко и расчетливо, предполагая, что оба вы откажетесь от свадьбы. Она объявила помолвку, не согласовывая ее с вами. Теперь вы оба не можете отказаться от брака, а она получит контроль не только над будущей целительницей рода Авровых, но еще и над секретами рода, благодаря которым никому до этого неизвестный граф смог изготовить артефакты, работающие в зоне подавления магии. В то же время она этим защищает как меня, так и тебя от нападок других родов. Никто не рискнет напасть на члена императорской семьи или близкого родственника. Сказала Василиса, а я, опустив взгляд, принялся читать статью в газете. В самом тексте было очень много воды непонятных мне формулировок, описания достижений моего рода, вскользь упоминался факт моего ареста и ссылки. «Описывая это как судебную ошибку и прочую ерунду». За всеми высокопарными фразами и витиеватыми оборотами скрывался простой и в то же время шокирующий для всего общества факт того, что я ценой неимоверных усилий спас принцессу, которая оказалась без ума от меня и убедила свою мать разрешить сочетаться со мной узами брака. «Одно хорошо, что про мои чувства здесь ничего не говорилось, но только мне это нисколько не поможет». «Ни один здравомыслящий аристократ не откажется от заключения брака с членом императорской семьи, тем более одного из претендентов на трон». Отложив газету в сторону, закрыл глаза и попробовал понять, что все это означает. Действительно, отказываться от брака с принцессой – неразумная глупость, которая в лучшем случае закончится моей ссылкой, а вероятнее всего и смертью. Императорская власть в этом мире абсолютно и непоколебима. Даже за меньшие проступки люди бесследно исчезали, включая членов императорской семьи. А что уже говорить о безродном графе, которого подняли с самых низов общества? Однако этот факт, что принцесса, явно не рада предстоящему союзу, нужно учитывать. Даже сейчас, когда она приехала поговорить со мной, разговор может свернуть в опасную плоскость и закончится для меня очень печально. Теперь придется следить внимательно за каждым своим словом и оборотом речи, чтобы меня нельзя было обвинить в чем-либо неподобающем. Теперь нужно попробовать понять, какие действия ожидает от нас Елизавета Петровна. Реакцию своей дочери она предвидела, здесь все понятно. Мозг она мне еще вынесет и неоднократно. А вот что она могла ожидать от меня. Не думаю, что она или ее люди могли подробно изучить меня, только составить тот образ, который я всем показываю. Значит, она будет думать и рассчитывать свои действия, исходя из того, что я юнец. Достаточно жесткие, чтобы выжить в дикой зоне, на равных сражаться с магическими тварями. Не боюсь вступать в схватку с эмиссарами хаоса, пользуюсь определенным интересом у женщин и при этом успешно применяют довольно странные магические техники. А это означает, что я не глуп. Исходя из таких данных, такой человек, как я, точно не откажется от брака с принцессой императорского рода. Они сразу предложат в той или иной форме использовать новый статус. Деньги, влияние, участие в закрытых тендерах, чтобы как можно плотнее повязать меня. При этом они автоматически получают доступ к секретам рода, да и Василиса теперь не сможет отказать им в своих услугах. Вначале это будут небольшие просьбы, а затем все выльется в лечение угодных трону приближенных. То, что Василиса может стать одной из сильнейших целителей не только империи, но и этого мира, я не сомневаюсь, а значит, подобное могут предположить и другие аналитики, коих в имперском роде более чем достаточно. Значит, мне нужно предпринять ряд мер, чтобы вывести часть моих активов из сферы влияния императорской семьи. Василиса, тебе нужно сегодня же дать интервью журналистам, где расскажешь о проекте строительства Большого Госпиталя для простолюдинов где каждый желающий сможет получить любую помощь. Подробный текст мы еще продумаем, но свяжись с моей секретаршей и попроси ее помочь провести небольшую пресс-конференцию. Это если ты еще не передумала лечить простых граждан, лишенных возможности этого из-за своего происхождения. Да, еще лучше расскажи, что преимущественно это будут дети, так как на всех твоих сил не хватит. Дети простолюдинов будут получать любую помощь, которую ты и служащие твоего госпиталя сможете предоставить. Обязательно расскажи, что эта задумка реализуется уже давно и разрешение получено две недели назад, чтобы потом не смогли сказать, что госпиталь открыт на деньги императорской семьи. В будущем это очень сильно поможет тебе избежать просьб, от которых ты не сможешь отказаться. Если императрица решила заполучить тебя как личного целителя, Ей придется встать в очередь с простыми людьми, ее подданными, которым она эту помощь не смогла оказать. Второе. Срочно пригласи ко мне Орловых, Сергея и Марию. Скажи, что я хочу срочно организовать совместное предприятие по производству уникальных артефактов. Подробности будут при личной встрече, и обязательно пригласи Стасова Дмитрия Васильевича, он поможет правильно все оформить. «Ну а сейчас зови сюда принцессу, посмотрим, что она скажет, и сделай так, чтобы я плохо себя чувствовал». «Выглядеть должно правдоподобно. Я знаю, ты можешь это сделать. Надо, чтобы все выглядело естественно. Так будет проще провести этот непростой разговор», — сказал я, устраиваясь поудобнее на подушке. «Так ты согласен на этот брак?» — удивленно спросила Василиса. Как я понимаю, выбора у меня нет, да и помолвка — это еще не свадьба. За время подготовки многое может случиться. Хорошо, насколько плохо это должен выглядеть. Так, чтобы в ближайшие два дня от меня никто не ждал активных действий. Думая, что проведу их дома, нужно многое сделать, да и проверить новые способности так, чтобы никто мне не мешал. Хорошо, готовься, это будет больно. На час примерно. Думаю, этого времени хватит, — сказала целительница, подходя ко мне. «Кто бы сомневался, что будет больно. Последнее время я и боль всегда идем рядом», — ответил я, приготовившись к неприятным ощущениям.